Спустя год службы Юра уже был не тем Юрой, который приехал в Чернодырье отбывать два года повинности в звании лейтенанта. Время даром не прошло и для него, и сейчас он спокойно мог разговаривать на солдатском и всем понятном языке. На вопрос Леха не ответил. Мудрецкий заулыбался. — Сам себе минет делал. «Коленями башку прищемил, да?» — свело судорогой. рожали все. Леха лупал глазами. «Товарищ лейтенант, чего это такое?» «Секс — это, огорченный тем, что шутка не могла дойти до широких масс по причине полнейшего незнания ими спецтерминов». Пробурчал лейтенант, подцепил ближайший к нему табурет и уселся на него. «В общем, так, бойцы, готовьтесь в поход. Я только что отстойла Хрякова. Резинкин, бегом в парк за Шишигой. Сейчас нам дадут сопровождающего и поедем на место». «Опять работа», — догадался Валетов и, пребывая в дикой огорчительности, с разбеху плюхнулся в койку. Пружины жалобно скрипнули. передавая мрачное настроение и остальным бойцам. Мудрецкий честно признался в том, что ничего толком не знает, хотя честность его была не кристальной. Он знал от комбата о предстоящей возне в грязи. Сопровождающим оказался какой-то капитан в летной форме. Синий цвет настолько контрастировал, с зелеными комками, что не обращать внимания на летуна было просто невозможно. На него пялились не только построенные в две шеренги химики, но и все, кто проходил мимо плаца. Как выяснилось из скупой речи капитана, им предстояло проехать примерно с час, прежде чем они прибудут на место. Обычно товарищам-солдатам такого и не говорили. Сажали в кузов и вперед. Скажут, вылазь, вылезут. Скажут, не вылазь, не вылезут. А здесь даже время обозначили. Сразу чувствуется. Войска интеллигентные, все видать. Что они говори, авиация. Ему еще осталось только координаты назвать. Шишига добросовестно выполнила свою работу, ни разу нигде не заглохнув. А если бы такое случилось, то Мудрецкому пришлось бы взять в руки клизму и обратиться с ней на пару к некоторым частям тела Ефрейтора Резинкина. Ихим взвод все одно прибыл бы на место. Когда люди вылезли из кузова, их лица наполнились великой скорбью. Примерно в двух километрах от точки выброски были видны стоящие рядом вертушки на аэродроме. А под ногами у бойцов была земля, пропитанная отработанными маслами и керосином, которые, суки-вертолетчики, в течение многих лет сбрасывали в яму. Вскоре образовалось озеро, и до сих пор непонятно, Как сюда еще добрый человек не бросил горящую спичку? — Ну вот, — летун показал объект. — Ага, — согласился Мудрецкий. — Думаю, что курит тут небезопасно. — Целиком и полностью согласен. Капитан расплылся в улыбке. — Ну что, я могу идти? По дороге все рассказал? — Да. Мудрецкий пожал руку, и капитан направился пешочком к аэродрому по накатанной проселочной дороге. Как видно, яму регулярно посещали машины вертолетного полка и продолжали сливать сюда отходы. — И что нам делать? Резинкин подошел по под кирзовыми сапогами почве к краю горячего озера. если так можно называть, естественно образовавшуюся впадину, принудительно заполненную отходами нефтяной промышленности. Лужа по площади была не больше баскетбольной площадки, но никто не знал, где у нее дно. — Отойди от края! — Мудрецкий вернул Резинкина к машине. — Ну и вонища! — брезгливо бросил фрол И сморщил нос Летенант оглядел солдат стоящих в офигевших позах и разглядывающих то что им предстояло судя по приказу стойлохрякова уничтожить за четыре недели химики должны были кровь из носа ликвидировать грязь в районе вертолетного аэродрома. при этом на месте нынешнего нефтяного озерца, содержимое которого частенько гадило местную речушку, благодаря идущим дождям, должны были быть разбиты чуть ли не клумбы с розами. Во всяком случае, нагрянувшие в гости бывшие враги не должны иметь ни единого шанса догадаться о наличии в окрестностях части экологической каки. А отбросы, вот они, прямо перед глазами, Переливаются всеми цветами радуги, да еще и воняют. После минутного стояния, несмотря на гулявший ветерок и изредка приносивший свежий воздух, Юра почувствовал, как у него начала кружиться голова. То же самое явно происходило и с остальными. Заставив людей погрузиться в кузов, Мудрецкий велел Резинкину отъехать от лужи на километр, после чего построил личный состав. Возмущению народа не было предела. Лейтенанты укричали, строя в нарушении всех воинских уставов. — Как же так? А что же мы будем ладонями, что ли, черпать? Куда это все носить? — Что, на месте поджечь? Реплики неслись одна за другой. — Сырно! — рявкнул Мудренский, сам еще плохо себе представляя, каким же образом ликвидировать объемный срач, оставшийся еще с застойных времен, возраст которого исчислялся явно не одним десятком лет. — Хорошо хоть тут не воняет, да? Лейтенант кисло улыбнулся и, поглядев на часы, прикинул. что если они задержатся здесь больше, чем на час, то прозевает обед, а это никак невозможно. Вывод напрашивался следующий. Немного отдохнуть и обратно. Людей кормить, самому похавать. Что-то больно быстро хочет комбат порядок навести. Юра разрешил народу рассесться в тенечке растущих неподалеку посадок. а сам пошел в кабину выгнул оттуда резинкина и завалился спать повесив наблюдение за диким личным составом на младшего сержанта простакова